Голова 18 Я терпеливо ждала Лора, время от времени обновляя щит под ногами. За горд, конечно, огромный монстр, могут и заметить. Хагрикс, похожий на земного ворона, точно был бы не ну Но и Лор говорил, что у Хагрекса нет настолько острого зрения и тем более способности видеть тепловое излучение. Так что рискнем. Уж больно ночь темная, да и вряд ли сектанты ждут какой-то опасности сверху, с чего бы вдруг. Правда, тепловое излучение вряд ли поможет, если ловушку устроили в расчете на то, что нагрянут люди-короля. В наблюдательном пункте вполне может сидеть Грандмаг под Скрытом или на худой конец Архимаг. Скрыт защищает и от обнаружения по тепловому излучению. Но мало ли кто-то допустит ошибку и Скрыт не обновит вовремя. Он сразу для Элора засветится, как зажженный костер на фоне этого мрачного леса. Лор вернулся минут через двадцать, очень довольный. Обратился в человека, спрыгнул на щит рядом со мной и доложил. Нашел засранцев. самих не увидел, но нашел сколоченный из досок площадку под верхушкой огромного дерева метрах в семистах отсюда. Кажется, пустой, но очень уж скрипит, как будто на ней немалая нагрузка. Явно там не один человек под скрытым прячется, а целая компания, потому что площадка большая, а ее вряд ли давно делали, скорее всего, именно для этой засады. Я же говорил тебе, что у Загорта и слух выше всяких похвал. — Говорил, — улыбнулся я, — отличная работа. — Так может, ну его, это имение вместе с ловушкой, что в нем обустроили. Пойдем лучше попытаемся захватить тех пташек с дерева. — Как считаешь? — Тебя не заметили? — Не должны были. Я вообще ниже трех сотен метров и не опускался. Да даже если и заметили. Они же не за монстром сюда приперлись. Ну, вырвался из темного пятна. Ну, летает. И что им с того? — Тоже верно, — согласился я. — Их цель сегодня точно не монстр. — А какого размера там площадка сколочена? — Три на три метра примерно. — Лучше их убить, конечно. Но есть нюансы. — начал размышлять я вслух. — Так, если там есть грандмаг, то лучше бы кутеромет использовать, и не один. Но площадка большая, куда стрелять непонятно. У нас осталось всего четыре выстрела после операции в туннеле, этого мало. Шансы будут пятьдесят на пятьдесят, что попадем. Он же может и боком к нам стоять. — Все так плохо, — расстроился Лор. Ага. Так, а если использовать одно из трофейных проклятий? Тех, что не повреждают душу. В этом есть смысл. По идее, если сектанты тащили их для убийства короля и его охранников Грандмагов, то и на Грандмагов она должна быть рассчитана. — Не жалко будет? — спросила Лор. — Дорогая штуковина. — Жалко, конечно, — честно ответил я. Но мысль у меня одна интересная появилась. Если этих наблюдателей грохнем при помощи проклятия и допросим их призраков, то вполне может быть, что именно они ловушку и сооружали для нас на базе диверсантов. Значит, сможем пойти туда, зная, что там и как, и вместо использованного артефакта с проклятием взять тот, что там оставили по нашу душу. А что идея? обрадовался Лор. Так, осталось решить, какой из артефактов использовать. «Ага, возьму тот, что уничтожает источник». «Будем живыми в плен брать?» — удивился Лор. «Вот это точно нет», — отрицательно помотал я головой. «У них же могут быть с собой другие артефакты с проклятиями. И исчезновение источника совсем не помешает им атаковать нас, когда к ним приблизимся. Ну и смысл брать их живыми? Это же сектанты, фанатики. Ни один из них все равно правды не скажет. А пытать их...» — Смысл пачкаться в этом, если призрак расскажет все без утайки? — И верно, — кивнула Полностью согласен. — Все, — сказал я, — решено. Имение взорвем только в том случае, если они не знают, что там за сюрприз для нас оставлен. Составляем план атаки и действуем. К счастью, артефакт с проклятием, который я выбрал для нападения на сектантов, не требовал никаких особых предосторожностей или сложностей. Просто активируешь его, и он через три секунды начинает работать, поражая всех, кто находится в радиусе 10 метров вокруг. То, что надо. Спустя пару минут план был готов и согласован. лор снова обратился в Загорта и взмыл в небо, только в этот раз он подхватил меня своими огромными когтями. Вскоре мы начали кружить на одном месте. Судя по всему, были уже над тем самым деревом, где он обнаружил наблюдателей сектантов сам я не видел ничего даже артефакт на ночное зрение не помогал особо уж больно темная выдалась ночка но оснований не доверять зрению лора в обличье монстра у меня не было Но сейчас будет сектантом сюрприз взял в руку артефакт и сказал и что готов с его слухом кричать нет никакого смысла он и шепот услышит и огромный монстр круто спикировал вниз То самое дерево я различил только когда до него оставалось пару сотен метров. А снизились мы до 30, чтобы брошенный мной артефакт точно упал на площадку. Обидно было бы, если бы штуковина стоимостью как минимум тысяч золотых монет пролетела мимо площадки. В последний момент я различил и саму площадку. Сверху ее немного было видно в прорехе между листьями кроны. Затаив дыхание, активировал артефакт и метнул в один из этих просветов, очень, надеясь, что он не отскочит в сторону, наткнувшись на какую-нибудь ветку. Рассчитывал на то, что, постоянно передвигаясь при помощи эспандера, я уже очень наловчился кидать небольшие предметы. Ну, а получилось или нет, мы узнаем достаточно скоро. Просто скинув на ту же площадку секунд через пять связку взрывчатки. По взрыву будет понятно, там внизу маги или уже простые люди. Если проклятие их не поразило, то взрыв связки из полусотни артефактов будет отражен барьерами, и форма взрывного облака, исказившись, нам это подскажет. Все же внизу минимум архимагии, и такой взрыв и их барьеры вполне себе переживут. лор подлетел повыше, и я метнул вниз связку взрывчатки. Он начал кружить, а я, затаив дыхание, ждал, когда последует взрыв. Жахнуло внизу сильно. И форма облака была от взрыва достаточно правильной формы, чтобы я мог полагать, что внизу ни у кого барьера не было. А когда развеялся дым, я увидел, что дерево утратило и верхушку, и площадку. Процентов 90, что проклятие сработало, и внизу я найду одни трупы. Но все же стоило еще проверить. 90% уверенности во многих случаях слишком мало. Совсем не утешает, если оставшиеся 10% тебя убьют. Похлопал условленным жестом по лапе монстра, и когти, что держали меня, немедленно разжались. Часть пути вниз добросовестно пролетел, пытаясь рассмотреть, что происходит внизу. Но последнюю часть пути пролетел уже, конечно, забравшись в спандера. Вылез из спандера на земле и, используя маскировку, рванул под то дерево. И когда до него оставалось уже метров сорок, использовал свой артефакт-обманку «Черная точка» поблизости от ствола дерева. В ночи он очень убедительно изобразил там неуклюжего архимага. Проверив в свое время этот артефакт, я знал, что он еще и шум шагов издавал. Но почему его не видно, ясное дело, он же под скрытым. Расчет был на то, что если проклятие не сработало, и после взрыва с дерева вниз упали вполне себе живые сохранившие пассивную защиту архимаги противника, то они такой возможности отплатить противнику точно не упустят. Можно себе представить, насколько они злы после такого падения. Но минуты шли, а никто на мою обманку не нападал, и единственный шум, что я слышал, используя чуткое ухо, шел только от моей обманки. Наконец срок ее действия истек, и я решил, что у меня есть 95% уверенности, что все сработало как задумано. Но и 5% могут оказаться смертельными в такого рода делах. Извлек наш королевский усадебный артефакт и включил его с минимальной площадью защиты. До этого не хотел его использовать. Даже в ночи его купол заметен. А ведь он от проклятий меня не факт, что защитит. Сосредоточился на ощущениях от артефакта. Ни с одной из сторон ничего живого весом более нескольких килограммов не почувствовал. Всякое лесное зверье. Фух. Вот теперь я верю в девяносто успеха. Рванул к дереву, быстро нашел под ним три тела, закинул их в пространственное хранилище и быстро умчался оттуда при помощи испандера, условленное с лором место для встречи в двух километрах отсюда. Там был большой враг, примеченный им сверху во время полета. И лорд ждал меня там. струховал тебя сверху, пока ты не исчез. Тогда уже сюда полетел, поняв, что пришла пора. Улыбнулся он и нетерпеливо спросил: Ну что, получилось? Похоже, на то. «Сейчас будем обыскивать трупы и вызывать призраков». Два сектанта были в одеждах архимагов, еще один явно был магом со статусом пониже. Получается, что в этой ночной стычке мы уже нанесли неплохой урон сектантам. Хотя, конечно, было бы намного приятнее узнать, что я этот артефакт и взрывчатку уронил на голову сектантского грандмага. А уж если бы там оказался сам Больда, да еще и с Рогенрад то я вообще был бы безмерно счастлив, но, увы. Обычно все так просто не бывает. У врага слишком много подручных. Чтобы людям из верхушки секты пришлось самим идти в бой, и нам бы так повезло. Сняли с тел убитых три с половиной десятка артефактов, часть из которых была мне неизвестна. Это радует, ведь сейчас призраки расскажут мне все, что знают о них. Но главное, чтобы они знали, где находится центральное отделение секты, И, конечно, это был первый вопрос, который я им задал. Они не знали. Не обращая внимания на трех висящих в воздухе призраков, Элор сказал, «Такое впечатление, что мы в стену головой бьемся. Как же так? Как архимаги могут не знать, где у них центральное отделение секты? Это же очень сильные войны. Почему их командир им не доверяет?» Я тоже очень расстроился. У нас во время войны подобного стремления к сохранению тайны штаб-квартиры не было. Ну и нужды в том тоже не было, поскольку Келверт кочевал вместе с армией, просто для безопасности, с разными ее отрядами, каждый день. Чтобы высшим демонам нельзя было точно знать, что если атакуешь именно вот тот лагерь, то там точно будет Келлерд. Такая уж война у нас была, учитывая способы высших демонов, находить большие скопления людей, если они долго оставались на месте. Тайной были только наши плантации, на которых мы выращивали продовольствие, подходящих для этого портальных локациях. Вот там уже все было жестко. За каждой плантацией ухаживало, посещая локацию периодически 10-15 человек, в зависимости от ее размера. И где она находится, остальным было запрещено говорить». Бывало и так, что все эти люди погибали в сражениях, и урожай собрать было уже некому. больду умный, потому ему не доверяет. Вполне, может быть, он тоже умеет поднимать призраков и общаться с ними. И не хочет, чтобы его важнейшие тайны разглашались. Ладно, все равно это архимаги, они должны знать побольше, чем рядовые члены секты. Вот эту информацию нам с тобой и нужно из них вытянуть. Общались мы с призраками долго, пока не спохватились, что вскоре уже Джоан с телохранителями за нами вернуться, А ведь мы уже знали, что именно эти сектанты установили ловушку на базе для диверсантов, как я и предполагал. Быстро выяснили у них информацию по артефактам, что у них нашли. Для ускорения опроса разделили призраков-архимагов и работали с ними отдельно. Маг меньшего разряда, 11 нам был в этом плане не интересен. У него и не было неизвестных мне или Элора артефактов. Под конец начали расспрашивать про тайники. Сюрприз. У архимагов не оказалось тайников. Оказывается, Больда создал программу вкладов в одном из крупных банков для всех значимых членов секты, и они предпочитали пользоваться ей. Обращали все, включая неопознанные артефакты, попадающие им в руки, в наличные, а их клали на счета в этом банке. А руководство банков благодарность за то, что столько крупных вкладчиков пришли именно к ним, давало им повышенные проценты. Как у черного герцога все продумано-то с экономической точки зрения? Ну да, деньги делают деньги, принося проценты владельцу, только если работают, они закопаны где-то под метром земли. Хотя не все, у него все же продумано. Это классная система лишь пока о ней не знает кто-то, кто желает секте зла. Ну и умеет взламывать хранилище банков, чего уж там, одно без другого не работает. Значит, крупный банк с каким-то количеством отделений по всему миру, я пока что не в курсе, сколько именно у него их, занимается приумножением средств секты новых практиков. Ну-ну. «Кажется, я только что перестал расстраиваться, что не смог разузнать адрес штаб-квартиры секты у архимагов. Есть и другой способ понуть секту в живот побольнее. Кстати, совсем не удивлюсь, если окажется, что Больда является одним из владельцев этого банка. Исходя из того, что я о нем знаю, это вполне в его стиле, иначе не понять того энтузиазма с которым он заставляет состоятельных членов секты держать деньги именно в этом банке. У нас оставалось всего четверть часа до возвращения Джоан с Грандмагами, когда мы закончили опрос призраков и отпустил их к Солнцу. В плане добычи операция прошла тоже неплохо, раздобыли шесть ударных артефактов. Немного по сравнению с добычей, взятой с архимага Фрагенрат, но это логично. Одно дело личной архимагии сестры-короля, другое дело рядовые архимагии в секте. Ресурсы у тех и других все же сильно отличаются. — Нам хватит этого времени? — обеспокоенно спросил меня Эйлор. — Если нет, то я один могу пойти на место встречи и предупредить, что тебя нужно подождать. — Главное — знать, как сделана ловушка. Владея этой информацией, уже, как правило, нетрудно ее обезвредить, — улыбнулся я ему. Как правило, потому что есть и ловушки, которые можно только уничтожить, а не разобрать на счастье. Но очень сомневаюсь, что кто-то соорудит что-то такое с артефактом, имеющим огромную стоимость. Все. Погнали к поместью. Думаю, уложусь минут за пять. Илор обратился в загурто, подхватил меня своими когтями и понесся к базе диверсантов. Призраки сообщили, что там никого не осталось, а ловушка установлена в комнате, где сидело начальство диверсантов. Что логично, именно там, если появятся враги секты, они будут пытаться найти тайники с ценной информацией. Даже зная, как устроена ловушка, нужно быть в идеальной форме для ее обезвреживания. Именно поэтому я не воспользовался испандером, а меня нес до места и лор в обличье портального монстра. От испандера все же немного кружится голова даже при минимальном использовании. И это мне сейчас ни к чему. Выгрузив меня, Лор снова обратился в человека, но внутрь базы за мной не пошел. Смысла в этом не было. Все ценности при эвакуации с нее забрали, а обезвреживать ловушки с проклятиями он сам не рвался. Я и себя-то не считаю большим специалистом в этом вопросе, потому и предпочел бы просто разбомбить базу, обезвредив ловушку, если бы выяснилось, что неубитые нами маги ее устанавливали. Но точно не оставил бы ее в покое. «Уничтожить артефакт с проклятием будет стоить мне несколько тысяч золотых монет по стоимости использованной взрывчатки, а секту я лишу артефакта стоимостью несколько сотен тысяч золотых монет, не говоря уже о том зле, что сектанты способны сотворить, использовав уничтоженный мной артефакт на своих врагах». Кстати, пришло в голову, что вместо убитых магов Больда обязательно пришлет за ним других — Не сразу, так через несколько дней. А они, если по внешнему виду ловушки она будет казаться нетронутой, подумают, что раз королевские охранники сразу не решились лезть на базу, видимо, подозревая возможность там ловушки, то туда уже и не полезут. Значит, надо извлекать дорогостоящий артефакт с проклятием из ловушки. Не оставлять же его тут пылиться. Все же он стоит сотни тысяч золотых монет. Продолжая размышлять об этом, уже почти дошел до нужной комнаты, как вдруг остановился как вкопанный. «Так, я же рассуждаю совершенно логично. Никто не оставит тут такую драгоценность, если она не сработала. А к чему мне тогда просто разряжать ловушку и уходить? Надо оставить тем, кто придет за ней, какой-то сюрприз».